Глава тридцать А через четыре часа нас разбудил молот. Поднявшись, наскоро пожевали и, умывшись, стали собираться. Самочувствие почти нормальное. Все же четыре часа сна в наших условиях вполне приемлемо. Меньше перепало только балагуру и молоту. Но ну, не делить же вахты на десять человек. А так только двое страдают. Зато в следующий раз им на часах не стоять. Причем балагур первые два часа стоял. По простой причине. Оттирал Шмотки. А вот Олег пытался починить его дробовик. Совмещал приятное с полезным. Кстати, на Вовку смотреть больно, и завелся весь бедолага, руки не знает, чем занять. Неприятное ощущение, когда в руках нет оружия. А вот и молот, хитро улыбаясь, что-то бросает в него. Тот чисто рефлекторно ловит и с удивлением пялится на чудо местного самоделкина. Немного кривовато, с отсоединенным прикладом и хорошо так перемотано синей изолентой. Я давно замечал, что стоит что-то сломанное перемотать этим волшебным скотчем, как оно готово трудиться и трудиться. Хм, так что должно стрелять. Хороший агрегат, с запасом сделан. Сразу видно, не нежная зарубежная подделка. Помпа не работает, но автоматика трудиться будет. Ну а в магазин один патрон не докладывай, для страховки. Хрен его знает. Но все же хороший агрегат. «Или руки у тебя золотые!» Полез обниматься, довольный до нельзя балагур. «Да ладно!» — отмахивается Самоделкин, благосклонно принимая Вовен порыв. «Называй меня по-простому «Великий Мастер». Можно не кланяться. Я довольно демократичен». «Благодарю, Великий Мастер!» — не стал спорить балагур, просто счастливый от того, что ему теперь не придется охотиться на грызунов с пистолетом. «Ладно, потом будете целоваться. Вперед!» — разворачиваюсь к рюкзакам. Но с этого момента в разведке я и сменяю друг друга лаки и листик. Если кому тяжело, спасибо, говорить Балагору. Никто не возражал. Вот только Тихоня меня раздражать начинает. Мажор, у меня тут вопрос возник. Тихоня, ей-богу, ты когда молчишь, я тебя почти люблю. Улыбаюсь, конечно. Как ни крути, а Витёк глупости не говорит. Накаркал. Я вот что подумал. Эти-то, вымахали вон какие. Может, тут радиация? Э -э -э какая радиация забеспокоился балагур не надо радиацию спохватились они поздно ли склоняю голову набок это занервничал санек импотенция от хренова у меня жена дома нетраханная конечно если бы это не касалось всех то тот же балагур бы не утерпел и спросил ты в этом уверен но в данном случае занервничали все а у меня почти невеста поддержал листик «Так и останется почти Что-то вы ребятки не тогда бояться начали, усмехаюсь. Чай не сдохните, эти-то живут. С боевиками-то опаснее было. А мне не смешно, встревоженно говорит Хан. Если что, лучше под пулю, хоть мужиком сдохнуть. Парни закивали. А если есть, назад пойдем? Задаю провокационный вопрос. Нет. Качает головой Балагор. Командира не брошу. И девчонок. И Ольгу. И на мгновение, замолкнув, совсем тихо прошептал. Даже если... Не нужен ей после этого, Бобо. Черт, вот что я за сволочь! Даже стыдно стало, но вида не подал. Нет тут радиации. Я, в отличие от вас, первым делом за нее и вирусы поинтересовался. Да и счетчик Гегера с собой, время от времени проверяю. А вирусы? Заинтересовался несостоявшийся медик, Пьеро. Атмосфера полностью соответствует атмосфере на поверхности. Даже бактерии те же самые. Странно. Удивленно качает головой Пьеро. Получается, что это вот все... Обводит руками вокруг. Снабжается воздухом с поверхности. Выходит, что так. Киваю. Или пытается что-то сказать тихоня, но замолкает, получив пузу прикладом, пусть и не сильно, от... Вы не поверите, от Маркони. «Мля, ты лучше молчи, как раньше. Я уже с девчонками своими простился. А может, пристрелим?» Вынес рационализаторское предложение Балагур. «Ну, чтоб не мучился. Лучше язык отрежем», — не согласился Марат. Так-то он парень неплохой, только разговорился в последнее время. «Отставить!» – становится смешно. «Между прочим, это с ним после того, как Молот и Булагур его об дерево приложили». Все осуждающие уставились на Вову, в том числе и Тихоня с Молотом. «Мужики, вы чего?» «А? Почему сразу на меня? Молот вон тоже рядом». «Нет, Вова, смеюсь. Главный по косякам у нас ты. Знаешь поговорку? Сперва человек работает на репутацию, потом репутация на человека». Так что не надо валить на безобидного Олежку. Уф. Все же, хорошая мужская перепалка — это такая разрядка. Десять психоаналитиков не справятся. Теперь можно и бодренько ломиться вперед. Искать потеряшек. За последующие пять часов интересного ничего не произошло. Всего лишь пяток раз пришлось стрелять. Ну да это так, походя. Но вот какое-то странное напряжение. Ничего понять не могу. Останавливаюсь, подавая сигнал Лаки. Тот замирает. Да что же это такое? Мотаю головой, пытаясь разобраться в себе. Появляются парни, но, получив от Сани сигнал, останавливаются и ждут. Пробую двигаться вперед, назад, в бок, крутиться на месте. Ничего. Никаких изменений. Да что такое? Может попробовать понять не пространственно, а разобраться, что это за напряжение. Сажусь на ближайший камень, машу парням, ждите. И погружаюсь в себя, пытаясь расслабиться изгнать из головы все проблемы и заботы. И вот я качаюсь в мягких, теплых волнах. Нежные воды окатывают разгоряченное тело. Чувствую легкий дискомфорт внизу живота. Перед глазами появляется Хельга в том виде, что встретила меня в гостях у Валькирий. Красивая белая грудь. А вот Ритка в том наряде, что была на Новый год. Почти полностью оголенные бедра, открытая грудь. Обнаженная Аленка с развивающимися на ветру огненными волосами. Вот Руслан, слава дедушке, в форме. Рывком прихожу в себя, мокрый как мышь. Рука тянется к оружию. Тфу ты, плохое сравнение. У меня, похоже, рефлекс появляется. При мысли о мышах стрелять. Радует только одно. Я нормальный. Даже в видении мужик оказался одетым. Фух. Машу рукой. Парни, настороженная гоп-компания бросается ко мне, излучая всем своим видом любопытства. Братва, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. «С какой начать?» «С хорошей!» «С плохой!» «Сам решай!» Выносит Соломоново решение хан. «Тогда с хорошей!» Киваю. «Мы не заблудились и идем верной дорогой!» «Откуда знаешь?» «Наших унюхал!» Уточнять, кого и в каком виде не стал. «Ну его!» «А плохая?» «Пилить нам еще, как медным котелкам!» «Запах едва уловимый!» «Даже не сразу разобрался, что происходит!» Эх, если бы в первом отряде были не девчонки, я бы еще долго не чухнул. А так основной инстинкт помог. Спасибо матушке природе.